Глава двенадцать. Утром следующего дня Дронго позвонил Гайдаеву. «Доброе утро, Леонид Леонидович». «Хорошо, если оно доброе», – ответил следователь и спросил. «Вы не забыли, что завтра я должен закончить дело и передать его в суд? Не хотите больше возиться с этим муторным расследованием? Не хочу больше выглядеть белой вороной?» Вавилов нашел свидетеля, предъявил нужные доказательства. «Пусть теперь суд заново их исследует и оценит. Это уже не мое дело. Вы же не верили в виновность Хосмомедова». «И сейчас не верю, но все факты против него, а я не Дон Кихот, чтобы воевать с ветряными мельницами. Вы успели поговорить со всеми свидетелями?» «Успел». «У вас другое мнение? Можете назвать мне хотя бы одного человека, которого подозреваете в этом убийстве?» «Пока нет. Я пытаюсь размышлять». «Завтра последний день», – напомнил Гайдаев. Вернее, уже сегодня. Потом будет поздно. В таком случае у меня остался только один свидетель, которого я еще не допросил. Интересно, кто именно? Сам Хосмомедов. Наступило молчание. Вы же все понимаете. Укоризненно произнес Леонид Леонидович. «Это просто невозможно. Я никогда не дам вам разрешения на свидание с этим человеком. Вы не можете его допрашивать, так как формально не участвуете в этом расследовании. Вы же профессиональный юрист. Вы должны все понимать». «Разве я вас просил дать разрешение на подобную встречу?» Спросил Дронга. «Ни в коем случае. Нам с вами никак нельзя нарушать закон. Но я официальный представитель семьи Монаховых. Если хотите их адвокат, у вас есть лицензия?» «У меня есть нотариально заверенное свидетельство. В нем сказано, что я являюсь официальным представителем семьи монаховых. На этом основании вы можете разрешить мне...» «Не могу. Вы не имеете права допрашивать человека, подозреваемого в совершении тяжкого преступления», – перебил его Гайдаев. «Но вы же можете разрешить мне присутствовать на допросе Хасмамедова, который проведете сами. В законе нигде не сказано, что такое запрещено. Вам никто не говорил, что вы опытный крючкотвор?» С усмешкой осведомился Гайдаев. «Вы сами сказали, что я профессиональный юрист. Я ведь не нарушаю процессуальных норм, о неприкосновенности, о которых вы так рьяно печетесь». «Ладно», – сказал после недолгого молчания следователь. «Я вызову на допрос Хасмамедова и поговорю с ним в вашем присутствии. Но учтите, что я соглашаюсь на подобный эксперимент только потому, что мне жаль этого несчастного парня. Я совсем не уверен в его виновности». Дронго кивнул в знак понимания. Гайдаев поднял трубку телефона. Через 20 минут в дверь постучали, и конвоир увел щуплого худого мужчину. У него были густые черные волосы и широкие брови. Затравленный взгляд, мятая светлая рубашка. Небритое лицо, наручники на кистях. С разрешения Гайдаева он сел на стул. «Здравствуйте, Хасмомедов, Начал следователь, когда конвоир вышел в коридор. «Это представитель семьи Монаховых». Он замялся. Ему не хотелось называть ни настоящие фамилии, ни клички Дронга. Господин эксперт, закончил фразу Леонид Леонидович. Я не убивал монахова. Неожиданно твердо сказал Хасмамедов, посмотрев в глаза Дронга. Это мы с вами обсуждали уже много раз. Устало напомнил следователь. Все равно остались непонятные моменты. «Почему вы влезли в дом через окно, а не вошли в дверь, как сделал бы любой нормальный человек? Вы ведь работали охранником в поселке, а не квартирным вором. Почему выбрали такой необычный способ проникновения в дом?» «Я же вам говорил. Услышал выстрел и сразу побежал к окну. Заглянул внутрь и никого не увидел. Тогда решил залезть на подоконник и разглядел человека, лежавшего на полу. Я спрыгнул. Хотел ему помочь». В этот момент сквозняк захлопнул окно, упала и разбилась ваза, стукнула дверь. «Все одновременно?» – уточнил Гайдаев. «Да, был сильный сквозняк, когда я оставил окно широко открытым. Я наклонился над телом, и в этот момент в кабинет ворвались люди. Я испугался, заскочил на подоконник и спрыгнул на улицу. Потом услышал, как за мной кто-то гонится, испугался, убежал. А потом меня арестовали. «Вот так все просто», – заявил следователь, повернувшись к Дронго. Парень проходил мимо, услышал выстрел, лес, увидел убитого человека, испугался и сбежал. «А второй выстрел он не услышал?» – спросил Дронга, обращаясь к Гайдаеву. Тот взглянул на Хосмомедова, сидевшего перед ним, и уточнил. «Вы не слышали второй выстрел?» «Не было никакого второго выстрела?» – ответил подозреваемый и вздохнул. «Я ведь вам много раз говорил, что услышал только один выстрел». Гайдаев снова посмотрел на Дронга. «Вот так?» – прокомментировал он. «Теперь пойди-ка найди другие доказательства». «У меня есть акт экспертизы, в котором говорится, что гражданин Хасмамедов оставил свои отпечатки на оружии. Его видели сразу несколько свидетелей. А Вавилов даже нашел еще одного, который успел увидеть, как подозреваемый бросил пистолет перед тем, как выпрыгнул из окна. Еще он сбежал с места происшествия. Что я должен делать?» Попытаться понять, почему Хосмомедов не слышал второго выстрела? Или все оформить, как полагается, и сдать дело в суд? Я вынужден буду так и поступить. Даже несмотря на результаты проверки на детекторе лжи, во время которой он якобы говорил правду. В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошел Вавилов. Сегодня он был одет в коричневый костюм, белую рубашку и галстук с золотым отливом. «Вот и наш фрукт!» – почти радостно сказал молодой человек. «Ты опять будешь уверять всех, что ничего не сделал?» «Доброе утро, Леонид Леонидович. Я вижу, господин эксперт решил нам помочь, зачастил в наше управление». «Только это дело тухлое, господин Дронга. Здесь все было ясно с самого начала. Адвокат может провести хоть сто экспертиз на детекторе лжи. Но это все равно не доказательство. Есть факты, которые невозможно опровергнуть». Дронго молча смотрел на молодого следователя. Тот понял это как призыв к продолжению разговора. Обошел стол и уселся с другой стороны напротив гостя. «Подозреваемый влез в чужой дом», – сказал он, поднимая палец. «Это раз. Грохнули выстрелы. Один или два. Это не важно. Главное в том, что после этого на полу лежал убитый хозяин дома, а в комнате был только сам Хасмомедов. Это уже два. Когда ворвались люди, он быстро сбежал. Честный человек, наоборот, должен был бы остаться. Но гражданин Хосмомедов удрал. Это три. Наконец, есть свидетель, который видел, как наш клиент сначала выбросил оружие в комнату, а потом унес ноги. Это уже четыре. Про прежнюю судимость я даже не вспоминаю. По-моему, набор более чем убедительный. Я его не убивал. затравленно произнес Хосмомедов. «Честное слово. Здесь верят не честному слову, а фактам», безжалостно произнес Вавилов. «Кроме тебя в комнате никого не было. Может, ты читал в детстве «Человека-невидимку»? Хотя это маловероятно. Ты вряд ли слышал, кто такой Герберт Уэллс». «Знание Уэллса еще не гарантия достижения успеха», пробормотал Дронго. «Что?» – удивился Вавилов. «Второй выстрел», напомнил Дронго. «Почему его никто не слышал?» «Все его слышали», – возразил Вавилов. «Просто он совпал с ударом двери и грохотом вазы. Когда Хасмомедов влезал в окно, Монахов выстрелил в него, но не попал. Потом он оступился, упал и выронил пистолет. Хосмомедов подобрал оружие и убил хозяина дома. Тогда получается, будто Монахов знал, что Хасмомедов должен влезть к нему в кабинет. И заранее подготовился», – продолжал Дронго. «Я проверял у них в доме. Нужно набрать код». повернуть ручку, открыть дверцу сейфа и достать пистолет. На это уйдет секунд 10, никак не меньше». «Вам не кажется, что здесь налицо некоторая нестыковка? Возможный убийца или вор Хасмамедов влез в дом. Потом он стоял и ждал, пока монахов наберет код, откроет сейф, достанет пистолет и выстрелит в него. Вам не кажется, что здесь есть явное противоречие?» «Не кажется», – ответил Вавилов и покачал головой. «Когда человеку угрожает смерть, он может сделать все гораздо быстрее, становится намного сильнее». Таких случаев сколько угодно. Возможно и такое, что дверца сейфа вообще была открыта. Монахов просто взял оружие и выстрелил. Потом упал и выронил пистолет. Закончил за следователя Дронга. Этот парень его подобрал и сразу пристрелил хозяина дома. Вам не кажется, что вы подгоняете под свою версию все факты? «В таком случае назовите мне другого подозреваемого», с усмешкой предложил Вавилов. «Не сможете. Его просто нет. Не было человека-невидимки. Это все выдумки Герберта Уэлса. Был обычный молодой человек, имеющий судимость, которого по явному недосмотру взяли охранником в такое элитное место. Он хотел поживиться в богатом доме. Ведь все прекрасно знают, что в этих новых особняках живут весьма состоятельные люди. Я даже могу допустить, что он и не хотел убивать. Но когда монахов в него выстрелил и пуля попала в стену, парень понял, что может погибнуть. Я не знаю, как там было на самом деле, а этот тип не хочет рассказывать нам правду. Видимо, хозяин дома подскользнулся и упал на пол. Пистолет выпал из его рук и оказался рядом с непрошенным гостем. Тот поднял оружие и выстрелил в Монахова. Возможно, даже он отнял у него пистолет. Хотя в этом и не признается. По кровавому следу на полу было заметно, что некоторое время после выстрела Монахов еще оставался жив. «Какое-то время? О чем это вы? Там прошло секунд 20, не больше. Потом Левшова и Апрелев вбежали в кабинет», – возразил Дронго. «Монахов мог жить еще несколько секунд», – возразил Вавилов с видом победителя. «Как видите, все сходится. Вот вам и вся картинка, безо всяких ненужных альтернативных вариантов. Я его не убивал». Упрямо повторил Хасмомедов. Хватит! резко проговорил Лавилов. Ты кавказец, будь мужчиной. Попался, значит, должен отвечать. Я не убивал. Это уже не смешно. Лавилов поднялся. Ладно, пойду по делам. Как видите, господин Дронга здесь не оказалось ничего особенного подходящего для вас. Обычное убийство, которое мы расследовали без ваших дедуктивных методов. Я думаю, что уже завтра нужно снова передавать дело в суд. Здесь все понятно. «Двадцатка парню точно светит, хотя, учитывая все обстоятельства, он может провести в тюрьме и всю оставшуюся жизнь». «Не нужно так глупо отпираться, иначе ты действительно разозлишь судей, и они оставят тебя навсегда там гнить». «Я не трогал оружие», – неожиданно произнес Хосмомедов. «А это уже хамство», – сказал Вавилов и остановился, хотя уже выходил из кабинета. «Ты еще обвинишь нас в том, что мы подтасовали результаты экспертизы? Хватит болтать глупости». Есть свидетель, который видел, как ты выбросил оружие перед тем, как спрыгнуть с подоконника. Я не трогал оружие, повторил парень. Вы сами предложили мне его взять, а я относился к тебе как к человеку, зло проговорил Вавилов и махнул рукой. Давить нужно таких гнид, как ты. Ничего, тебя в колонии научат тому разуму. Будешь знать, как людей убивать. Тоже мне правдолюбец. Не хочу я больше его видеть. «До свидания, Леонид Леонидович. Прощайте, господин эксперт. На этот раз ваши способности здесь не пригодились». Он вышел и захлопнул за собой дверь чуть сильнее, чем требовалось. Было очевидно, что молодой человек нервничает. Гайдаев старался больше не смотреть в сторону Дронга. «Я никого не убивал», – сказал Хасмамедов, глядя в глаза новому человеку, которого он раньше здесь не видел. Парню почему-то показалось, что тот ему даже сочувствует. Дронго нахмурился. «Можно я все-таки задам ему несколько вопросов?» – спросил он следователя. «Конечно нельзя. Но так уж и быть. Задавайте», – согласился Гайдаев. Дронго видел, что ему было неприятно, когда Вавилов давил на подследственного. «Вы стояли рядом с домом, когда услышали выстрел?» Обратился Дронго к Хосмомедову. «Да, рядом с домом. Окно было чуть приоткрыто, поэтому я и влез. Что вы увидели? Он лежал уже убитый. Где было оружие? Рядом с ним. Далеко? Не очень. Примерно метр или полтора. Как он лежал? На полу. Я спрашиваю, как именно? Лицом вниз или вверх? На боку. Глаза были открыты?» «Кажется, нет. Крови было много?» «Да, очень. Целая лужа вокруг него. Вся одежда была в крови». «У вас есть фотографии?» – спросил Дронга уже обращаясь к следователю. Тот кивнул. «У меня больше нет вопросов», – сказал эксперт. Гайдаев нажал кнопку звонка, вызывая конвоира. Хосмомедов поднялся со стула, посмотрел на Дронга, потом на следователя. «Меня могут посадить навсегда?» – спросил он чуть дрогнувшим голосом. Следователь нахмурился, но не ответил. Хосмомедов взглянул на Дронга, словно спрашивая у него. «Это зависит от решения суда», – пояснил тот. «Если он поверит вашу вину». Хосмомедов опустил голову, повернулся и вышел из кабинета. Гайдаев достал сигареты, нервно закурил. «Чувствую себя почти убийцей», – признался он. «Ведь понятно, что этот парень не виноват. Не мог он хладнокровно влезть в чужой дом и застрелить человека. К этому нужно быть готовым». А Вавилов твердит, что на Кавказе люди привыкли к крови. «Там, дескать, ритуально режут баранов. Поэтому такое убийство не вызывает особых потрясений и у любого мужчины». «Я никогда не резал баранов», – с улыбкой сказал Дронго. «Не могу даже смотреть на это. Всегда жалко бывает животных. Хотя сам ритуал жертвоприношения придуман еще древними иудеями». Ведь Авраам принес в жертву овцу вместо своего сына. Этот обычай пришел к людям еще с библейских времен. Но ведь вы стреляли в людей и, наверное, даже попадали? Да. Дронга заметно помрачнел. Такое случалось. В нашей профессии иногда происходит нечто подобное. Но это никак не связано с этнографическими изысками господина Вавилова. «Я тоже не верю в убийцу Хасмамедова. У парня такие несчастные затравленные глаза. Судья будет ориентироваться не на его глаза, а на факты, которые мы собрали». Он сказал «мы», сознательно не отделяя себя от Вавилова. Леонид Леонидович был слишком порядочным человеком, чтобы перекладывать всю ответственность на своего молодого коллегу. Он сознательно разделял с ним ответственность, понимая, что уже не может изменить факты». «Поговорите с этим свидетелем, который якобы разглядел, как Хасмамедов выбросил оружие», – предложил дронга. «Я почти уверен, что он не мог этого видеть. У охранника просто не хватило бы времени. Почему тогда никто из остальных свидетелей не заметил такого?» «Сегодня буду его допрашивать», – ответил Гайдаев. «У вас еще остались ко мне вопросы?» «Нет. В таком случае завтра я закончу дело и передам его в суд. Вопреки собственным убеждениям. Но это просто не тот случай, когда можно позволить себе затянуть расследование или отказаться от него. Значит, у меня остались сутки», – задумчиво произнес Дронго. «Постараюсь что-нибудь придумать». Надеетесь, что получится? Не знаю, но буду стараться. В конце концов, меня попросили именно об этом. Узнать все обстоятельства убийства Алексея Монахова. Значит, я должен сделать все, чтобы установить истину. Не думаю, что могут появиться какие-то дополнительные факты, проговорил Леонид Леонидович. Если свидетель Вавилова подтвердит, что видел, как Хосмомедов выбросил оружие, то на этом мы вынуждены будем поставить точку. Дронга не ответил. Он думал о том, как мало времени ему осталось.